Глава 68 «Не высовывайтесь, не дышите и не двигайтесь!» Вот и вся инструкция, как спрятаться от преследующего их монстра. Спрашивается, по чьей вине? Ох, как же Паркеру хотелось начистить шею этому кроту. Оставалось только не высовываться, не дышать и не двигаться. Надо сказать, что из всех трех рекомендаций сложнее всего было не двигаться, когда что-то внезапно нависло над стражем и, выпуская со свистом разгоряченный воздух, стало тыкать мордой в бок. Тычки были такой силы, что переворачивали Паркера с живота на бок и обратно. Не двигаться? Не двигаться? Хотелось провалиться сквозь землю. Паркер усилием воли заставил себя не открывать глаза. Животинка тыкалась в него носом, издавала звук «тррррррр». Сокола чем-то и снова свое «трур». Поддев носом тело Паркера в третий раз, животинка, наконец, отвалила. Напоследок «тррррркнула» и стала удаляться. «Лежи», — прошептал откуда-то крот. Сани вообще признаков жизни не подавал. Паркер разжал один глаз. Он был в грязи, и на ресницах болтались комочки земли. Сплюнув, он осторожно приподнял голову и увидел две распростертые фигуры рядом с ним. «Лежи! Кому сказал, мать твою?» Пришлось снова опустить щеку в землю. Что это было? А главное, как оно так быстро настигло их, убегающих? Чудом не сожрало и, опять же, чудом оставило в покое. Кики далеко не сразу сообщил, что можно подниматься. «Осторожно, без резких движений!» Паркер с Санни повиновались. Им было непонятно, какие твари населяют этот мир, и лучше было не спорить. Крот был перемазан ничуть не меньше Паркера, но улыбался во все свои кривые желтые зубки. «Я думал, нам хана», — сказал Санни. «Хорошо, что вы пахнете, как два куска дерьма». Паркер оттер щеку, посмотрел на крота. «Ну что, оно того стоило?» «Не ори так!» — Кики аж пригнулся. «А так, да, стоило. Еще как стоило!» «Но зачем?» «А как я, по-твоему, буду рыть твердую породу? Ложки, что ли? Мои когти хороши на рыхлой почве, а дальше...» Он присвистнул, почесав подбородок. «Нужно оборудование». «Ладно, черт с ним». Взяв себя в руки, Паркер спросил. «Тогда мы можем идти?» «Ага». Теперь стражу пришлось чесать отросшую щетину. Оставался вопрос, а где копать? «То есть, конечно, этот крот предназначен для копания». «Но где?» Не найдя ответа в глазах крота, Паркер повернулся к Санне. «Ты же лазил на поверхность. Куда нам?» «Я сам тут впервые. Не добирался до этой части». Страж выругался. «Спокуха. Сейчас выясним». Натирая уши, Кики приложился правой щекой к земле и стал ждать. Или прислушиваться. Не поднимая ухо от земли, он, перебирая ногами, поменял положение тела. «Есть». «Нашел?» «Почти». Что значит «почти»? Кики выпрямился. «Я нашел себе обед». Паркер взвыл. Как они найдут оазис? Казалось, той дорогой, которой они пришли, вернуться не получится. Хотя даже не казалось. Паркер знал точно. Обратного пути нет. Значит, нужно искать обходную дорогу. Только вот как понять, куда идти?